Солнце садилось за реку, подсвеченные последними лучами облака казались то розовыми, то багрянами. «Девчонки, а о чем вы мечтаете?» — вдруг спросила Ксения, глядя на закат. Они сидели на набережной, куда приехали, спасаясь от городской суеты. Время было уже к ночи. Краешек неба на западе окрасился в бордово-огненный цвет. Над рекой кружились чайки, иногда ныряя в набегавшие волны. Настроение у всех было какое-то грустно-романтичное. — Я вот похудеть мечтаю. Легматично улыбнулась Маша. — Такая вот простая мечта. — Кому чего? — хмыкнула Леночка. — А чего ж не похудеешь тогда? — А как тогда жить без мечты? Девчонки рассмеялись. — Так это... Надо не булки хомячить, а на диету садиться. — мрачновато буркнула Багира. Ты чего за собой не следишь? А я себя ни в чем не подозреваю. Чуть обижена отозвалась Маша. Ксюша с Леной переглянулись. Оль, а ты о чем мечтаешь? Мужика найти хорошего или там, жить в достатке? Пихнула ее лисенок. Меня и так все достало, отмахнулась Багира. Ты чего такая ворчливая сегодня? Кто разозлил? Да ничего я не... «Ну ладно-те, мы же видим». Лисенок обошла ее с одного бока и шутливо толкнула. «Смири коня своего гнева уздечкой благоразумия и поведай своим подругам, что приключилось». Ксюша пихнула ее в другой бок. «Да блин!» — Багира сокрушенно вздохнула. «Ничего что-то с этой затеей не клеится. Ну, с мотосодружеством женским. С нашими ночными ведьмами?» Багира поморщилась, снова услышав это название. «Пробовала я тут поговорить с некоторыми. Не, но что викинг будет против, да и боярин тоже это сразу было понятно. Я от них ничего хорошего и не ждала. Так оно и получилось, в общем-то. Но даже Боцман... А что он? Тоже говорит, мол, ну вас нафиг с вашим детским садом. Что еще за игры, девчоночи? Кому все это надо? А с ты не говорила?» — Он у нас какой-то занятой в последнее время. Вечно ему не до того, все занят чем-то. — Ну да, они ж все больше в ампериях, — хмыкнула Ксюша. — Чего? — Ничего, это и так. Она махнула рукой, подошла к воде, долго смотрела на волны Потом вдруг обернулась. — Лисенок, а где бы ты хотела жить? — Важнее не где, а с кем, — хмыкнула Лена. — Ну хорошо, с кем бы ты хотела жить? а вот это уже смотря где!» Девчонки прыснули. Издалека донесся звук работающего двигателя. Со стороны восточной окраины приближался какой-то мотоциклист. «Кого там еще принесло?» Недовольно буркнула Ольга. И осеклась на полусловие, увидев долговязую фигуру высокого и нескладного байкера в потрепанной куртке. Мазарини. «Вот ты где, Багира, а я тебя повсюду ищу. Зачем?» «Кажется, нам есть о чем поговорить наедине». Девчонки озадаченно переглянулись.